когда сеней мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Ну вот, щелкнула задвижка, дверь распахнулась. И Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную подпрыгивая на одной ноге вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал «Мам, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи!» — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подходи записываться!» — пробасил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество — Лита, жительства давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: «Ну дурак!»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 Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!» Настала очередь Пашки. «Павел Галактионов!» крикнул доктор. «Мать обомлела, точно не ждала этого вызова» и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. «Что болит?» спросил он, не глядя на вошедших. «У парнишки болячка на локте, батюшка», ответила мать. И ее лицо приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно печалена Пашкиной болячкой. «Раздень его!» Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать луччик «Баба, не в гости пришла!» сказал сердитый доктор. «Что возишься?» Ведь то у меня не одна тут. Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор ленивый поглядел на него и похлопал его по голому животу. Важный, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, сказал он, и вздохнул. Ну, показывай свой локоть. Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. не передразнил доктор. Женить пора баловника, а он ревет, бессовестный. Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать. И в этом его взгляде была написана просьба. Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал. Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, некому», — сказал он. «А чего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропаще. Гляди, к дура ведь это сустав болит». — Вам лучше знать, батюшка, — вздохнула баба. — Батюшка, сгноила парню руку, да теперь и батюшка. — Какой он работник без руки? — Вот век целый и будешь ним нянчиться. Небось, как у самой проще носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь. А мальчишка полгода гноила. Все вот такие. Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевала мысленно.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 и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы косяки, все громадное, прямое и яркое, были выкрашены великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которой его посадили, и серое шершавое одеяло.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 Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недорно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясом. стараясь есть его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 Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать приедет за ним. Улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад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 И все трое, беспорядочно стуча ногами, ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянув на темные окна, и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные и потревоженные смертью Михайлы